— Газету принесли, — промолвила Катерина Александровна, подавляя невольное волнение. — Не могу я, маточка, идти, сил нет. — Пусть Антон за ней сходит, — промолвил штабс-капитан. — Антоша, батюшка, в сарае дрова колет, — отозвалась из кухни Марья Дмитриевна. — Я сама сейчас сбегаю. — Ну уж побеспокойтесь, замените мою старость. Сейчас, сейчас, мне, кстати, и мучки прихватить надо. Марья Дмитриевна вышла из квартиры, штабс-капитан поднялся с места, прошелся по комнате и снова сел к столу. — Да вы не волнуйтесь, а вот все обойдется счастливо, — заметила Катерина Александровна, видя тревогу старика. — Не могу, не могу, маточка, — вздохнул старик. — Вот так-то каждый день дух захватывает, когда получается газета. Ведь это, может быть, мой смертный приговор несут. Все, и радость, и счастье, и жизнь, и надежды, все для меня только в них. Без них давно лежал бы я в могиле, умер бы где-нибудь под забором у дверей кабака. Моя жизнь недорога. Оторвали ногу, отняли возможность жить своим трудом, оставили нищим. Вот вся моя жизнь. Что же мне было дорожить ею? Для них я жил. Для их счастья гнул я старую военную спину. Для них таскался по передним тех, Кого не уважал, кого ненавидел. Вы вот видели меня балагуром, веселым нищим. Так и думали, что мне легко живется, Что я не понимаю своего положения. Нет, маточка, нет. В этом сердце кошки скребли, В этой голове проклятия шевелились. Старик встал и в волнении прошелся по комнате. «Все перенес, все перенес», — заговорил он снова. «Перенес для них, для их счастья. Хотелось, чтобы они были честнее, лучше других, чтобы им досталась на долю лучшая судьба. А теперь, может быть, и за что, за что?» Старик опустил голову, Екатерина Александровна задумчиво молчала. Прошло несколько минут. «Эх, что это Мария Дмитриевна не идет?» — воскликнул Флегонт Матвеевич. Смучкой со своей замешкалась». Прошла еще минута. «А знаете, — снова заговорил старик, — я бы рад теперь совсем не видать этих проклятых газетных листов, не видать их до тех пор, покуда не получится писем от них». В это мгновение послышались шаги Марии Дмитриевны. — Давайте, давайте, газету, матушка! — крикнул штабс-капитан. — Ну, что нового, что нового? Он трепещущими руками торопливо стал развертывать газетный лист. Все смолкли и ожидали новостей. Марья Дмитриевна присела на диван со свертком муки в руках и в платке, накинутом на голову. Катерина Александровна стояла у стола. Старик пробегал слабыми глазами страницу. «Ничего нового», — говорил он, просматривая военные известия. По-видимому, тише стало. Он уже готовился сложить лист, когда его глаза обратились на первую страницу листа. Его руки дрогнули, глаза остановились, газетный лист заколебался и медленно опустился на стол. Вслед за листом опустилась и голова штабс-капитана. «Убит!» — невнятно прошептал он, теряя сознание. Саша! — вырвался из груди Катерины Александровны пронзительный крик, и она схватилась рукой за стол. Одним быстрым движением она рванула к себе газету и впилась с нее глазами. Буквы и строки, казалось, прыгали перед нею. Она искала большой буквы «П». Наконец ей бросилось в глаза лаконическое известие. «Убитый подпоручик Прохоров второй исключается из списков». Она читала и перечитывала эту строку, и мало-помалу ее грудь начинала дышать свободнее. Из ее похолодевших рук выпала газета. Не он. Радостно мелькала в ее голове, а из глаз скатились крупные неудержимые слезы. Марья Дмитриевна между тем, совалась из угла в угол, не зная, что делать. Наконец она бросилась на галерею и крикнула, выглянув на двор. «Антоша!» «Голубчик, Антоша! Флегонт Матвеевич умирает! Иди сюда!» Антон быстро выбежал из царая, вбежал в комнату и притащил воды. С помощью матери и несколько оправившейся Катерины Александровны он уложил старика на диван и поспешил за доктором. Старик лежал без чувств. «Да кто убит-то, Катюша? Кто?» — допрашивала Марья Дмитриевна дочь Суясь из угла в угол. — Ваня! Несчастный Ваня, тихо и сквозь слезы, ответила Катерина Александровна. Антон, между тем, возвратился с доктором. У штабс-капитана сделался паралич. Доктор сомневался, что старик встанет с постели. Семья Прилежаевых не отходила от Прохорова. Тяжелое предчувствие чего-то недоброго сменилось теперь не менее тяжелой действительностью. Ни у кого почти не было денег, а они были теперь нужнее, чем когда-нибудь. — На что мы лечить-то его, бедного, будем? — плакала Марья Дмитриевна. — И на свою семью не хватает. А тут еще он, горемычный, у нас на руках остался. В больницу бы его, что ли, пристроить. — Что вы! — воскликнула Катерина Александровна. — Пусть лежит здесь, в своей семье. Не весело лежать в больнице. «Знаю, Катюша, знаю. Да где денег-то взять, охала Марья Дмитриевны? Для него я добуду денег», — решила Катерина Александровна. В выражении ее лица, в ее голосе появилась какая-то особенная энергия. Это была энергия озлобления. Молодая девушка негодовала на войну, на людей, начавших эту войну, на тех, которые холодно смотрят на гибнущих братьев. На всех, кто беспечно и весело разъезжает в экипажах мимо тех углов и подвалов, где гнездится нищета со своим безысходным горем. Впервые это чувство злобы и негодования охватило ее всецело, и в этом чувстве было что-то беспощадное, жестокое. В памяти молодой девушки... Навсегда сохранилось воспоминание о той минуте, когда ей показалось, что у нее отняли его, ее Сашу, о той минуте, когда она поняла, что значит потерять навек любимого человека. В эту минуту в ее душе впервые шевельнулись проклятия всему окружающему, которые теперь волновали ее кровь. она необычайно мужественна, без всякого раздумья, отправилась к княгине Гиреевой и объявила старухе, что в квартире ее матери лежит человек, у которого убили сына. «Он и сам искалечен на войне. Теперь у него убили сына, а между тем у него нет куска хлеба», говорила она с хмурым выражением лица. «Каждая цепная собака...» Стороживший дом пользуется под старость лучшим положением, а тут человек умирает с голоду, хотя он честно служил всю жизнь. Я похлопачу, отозвалась болезненным голосом княгиня, примачивая голову каким-то спиртом. Пусть глафира напомнит, память у меня ослабела. «Надо в богодельню его. Помилуйте, княгиня!» — воскликнула с негодованием Катерина Александровна. «Тут идет речь не о богодельне. Разве там станут ходить за ним?» «Я думаю, за то, что человек жертвовал своей жизнью и жизнью своих детей, ему можно дать более спокойный угол, чем постель в богадельне. Я прошу вас о деньгах для старика. У вас есть связи. «Да, я постараюсь, похлопочу», — проговорила Гиреева. «Вот покуда она дала Катерине Александровне двадцать пять рублей». От княгини Катерина Александровна отправилась к генералу Свищеву. Она не заметила двусмысленной улыбки генеральского лакея при входе в кабинет старика и очень смело, очень бойко объяснилась со старым волокитой насчет штабс-капитана.